Когда флайер качнулся на амортизаторах, я увидел целую встречающую делегацию. Тауса к носу волокли на полное ментоскопирование, а герцоги и гата, неловко переминаясь, ждали, пока я выйду. «Вы позволите воспользоваться вашим коммуникатором?» Я решил первым прервать тягостное молчание. Однозначно ребята размышляли, как от меня подешевле отделаться. «Да, разумеется», — произнес тот, кого я окрестил «Интеллект» и протянул сверкающую металлом коробочку. «Это ПГСовский аппарат. Для разговора внутри системы нужно...» «Благодарю». «Именно такой мне и нужен». Быстро набрал номер. «Дежурный канцелярии двора флаг командера Ири Дом Сара», — ответил офицер. «Дай шестую линию маршала Колена». Герцоги гато заметно подтянулись и слегка увяли. «Но, маршал, мне обязательно приехать лично и разбить тебе морду?» «Включаю!» — сразу оживился штабник. Маршал отозвался мгновенно, словно ждал звонка. «Рэй, все-то вы знаете, маршал, жить не скучно?» «С такими придворными не заскучаешь?» «У меня тут кое-какая информация нарисовалась». «Ну-ну!» Коротко я изложил все, что успел узнать, и свои соображения. «И где ты-то дерьмо находишь?» — хохотнул колен. «Да не я это!» — в сердцах выкрикнул я. «Оно словно само меня ищет!» «А сам-то что думаешь делать?» «Да что тут сделаешь?» — я пожал плечами. «Ждать, по возможности ловить языка, и если повезет, оказаться на месте до того, как...» «Тебе поддержка нужна?» «Да вроде как справляюсь пока». «Ну, пока это не довод». И гася мои возражения твердым, нетерпящим пререканий голосом, «Полковник, через полсуток вашего времени на орбиту Авор-6 выйдет тяжелый крейсер «Элладиан». «Он в полном твоем распоряжении». «Капитану будут даны все надлежащие приказы. Кроме того, резиденты службы внутреннего контроля, разведки и имперской безопасности будут оказывать тебе все возможное содействие». «И...» Он помолчал. «Мне чем-то дорог этот курорт. Постарайся быть не очень разрушительным». Старик, вежливо ожидавший окончания разговора в стороне, неспешно подошел и, протянув руку за коммуникатором, негромко, но твердо произнес: Сколько мы вам должны? Я медленно повел взглядом из стороны в сторону, окидывая взглядом панораму поместья, пока не уперся глазами в глаза пророка. «Я надеюсь, что случаи моего обращения к вам, герцоги и гата, будут так же внимательны к моей проблеме, как был внимателен я». Секунда размышления, и старик твердо кивает головой. «Можете быть уверены?» Вернувшись в гостиницу, я сразу ощутил, как мгновенный укол одиночества, отсутствие наблюдателей. Впрочем, это ничего не значило. Эгата могли перейти на удаленное наблюдение или вообще обойтись жучками. Но это так, мысль третьего плана. А на первом было мучительное непонимание ситуации и понимание, что я что-то пропустил. И, вернувшись в апартаменты, снова засел на... за анализ. Через час ковыряния в документах я, кажется, что-то нащупал. Так... «Кривая распределения преступности по территориям. Оно же в виде карты». «Интересно, а как это коррелирует с распределением сил правопорядка? То есть понятно как, но насколько?» «И с удивлением увидел, что на карте острова есть полностью белые, то есть свободные от полиции и безопасности зоны». То есть обычный фон, конечно, в наличии, но в ситуации, когда остров трясет от разгула преступности, само наличие таких мест есть вещь поистине удивительная. Еще поразительнее то, что я нашел пару мест, где исчезла даже фоновая преступность. Причем располагались эти места рядом. Собственно, город Тенгари и огромный природный заповедник. И городок этот славный находился на противоположной части острова, куда я вроде совсем не собирался лететь. Да, а придется. Обдумывая предстоящие действия, глазами наткнулся на иконку, изображавшую гостиничный комплекс города Тенгари. Список постояльцев? Ну и нахрена он мне? А вот если возрастная и половая сетка? Ух ты! Да тут парочка спортивных команд, да еще с неслабым таким тренерским составом. А официально они все значились действительно сборной командой «Бегеши-6» по «Калмпроту». Понятия не имею, что это такое. И сборной потому, что я называл про себя «Ракетное поло» с того же «Бегеши-6». И все же, что такое этот чертов «Калмпрот»? Но оказалось, что это какая-то там разновидность рукопашного боя. Отлично. Вот тебе боевики. И тут же пилоты. Я ни на секунду не сомневался, что это вовсе не спортсмены. Спортивное прикрытие для спецкоманд это настолько частое дело, что где-то попахивает пошлостью. И кто же у нас тренеры? Да все ничего особенного, кроме двух человек. Старичок лет ста и девушка довольно юных лет. Пользуясь прямым каналом на иглу, которая ломала для меня все местные сети, я отправил фотографии на идентификацию. Прослушки собственной линии я не боялся, так как пользовался армейским комплектом связи. Через полчаса я получил ответ, который заставил меня сильно задуматься. Дедушка оказался никем иным, как крупнейшим специалистом по артефактам древних цивилизаций, а девушка – его подающая надежды аспирантка, которая, несмотря на относительно юный возраст, уже считалась вполне состоявшимся специалистом. Интересно. А что говорят сайты всяческих клада и прочих искателей? Смешно. Оказывается, Храмовая гора была одним большим артефактом, и быть ей растасканной по кирпичикам, если бы не одно простое правило, свято соблюдавшаяся полицией и безопасностью острова. Человек, пойманный при раскопках, просто уничтожался на месте, без судебных проволочек. Вот такой вот курорт. Не этим ли он дорог маршалу?